За мом буфете было непривычно людно. Ралих заказал себе кофе, лорд Эстердей ильс. Предлагаю перед тем, как вернуться к дамам, насладиться тишиной и дать ужным перепонкам отдохнуть. Хмыкнул старик. Надо же, господин мэр тоже сегодня приобщается к опере. Составим ему компанию. Ралих посмотрел на мужчину средних лет, приобщающегося скорее к бутылке эльса, не кивнул. Появление мэра было весьма кстатия. После визита в администрацию никто не сделал rai-lihu-выговора, а значит, Тонгс и не думал жаловаться его начальнику. Отчасти это снимало подозрения с мэра, но Райлих всё равно хотел знать о его первичных мотивах завладеть приютом. Они подошли к одной из кушетек для отдыха. Мой старый друг тепло поприветствовал лорд Эстердейм и Ратонгса. Как понимаю, ваша супруга наслаждается представлением в ложе. Ох, да, а я жалею, что не взял с собой пару документов с работы. Ответил мэр, и мужчины обменялись рукопожатиями. Мистер Дарк, не ослышалось, что ваша супруга чуть с ней не пострадала при пожаре? Рад, что всё обошлось. Спасибо, кивнул Райлих. Агата до сих пор переживает из-за случившегося. Погибло несколько её подопечных, но главное, все люди остались целы. Вместе с Дарк занимается благотворительностью. Удивился лорд Эстердей. Похвально. Я правильно понимаю, что речь идёт о сгоревшем приюте на Цветочной улице. Все верно, кивнул Релих, и лорд Эстердей присвистнул. Весьма недурственное место. Господин мэр, что теперь будет с участком? Там уже подсоетилась сеть отелей из Варгаса. Мэр Тункс с грустью вздохнул. Я и сам давно посматривал на участок, но влазелец оказалась на редкость несговорчивой особой. Мы даже пытались сделать процедуру отчуждения в исключительных интересах города, конечно, поспешил добавить мэр. Уж больно много было жалоб от соседей, но ничего не вышло. Значит, всё сложилось как вы хотели? невзначай уточнил Райлих, внимательно следя за выражением лица мэра. Если бы мы хотели пустить землю в торгов, Ох, чувствую, битва за лаковый кусочек была бы и не на жизнь, а на смерть, хмыкнул лорд Эстердей. Я планировал на вырученные средства заменить часть газовых фонарей на мокккристалла. В столице уже полгода, как на главных улицах используют творения артефакторов, вздохнул мэр Тункс. Разве та же сеть отелей не заплатила за землю? удивился Ралих. Заплатить-то заплатила, с кислой миной ответил он. но частично покрыла стоимость гранатом от Министерства по развитию туризма, да ещё пришёл приказ сверху сбросить им цену. Смешная сумма получилась. И то придётся ждать с ней раньше второй половины следующего года». «Сочувствую, дружище», — сказал лорд Эстердей и пояснил Райлиху. «Новый казначей короля неохотно расстаётся с деньгами, выделенными на развитие инфраструктуры, если это только не Варкас, конечно». Ещё бы, этот старый Скупердей в жизни не выезжал из столицы. Можно подумать, за её пределами жизни не существует. Возмутился мэр Тонкс. О, поверь, он вспоминает о других городах, когда приходит время собирать налоги. Расмеялся лорд Эстердей. Странно, что после пожара владелец приюта быстро согласился его продать. Озвучил свои мысли Райлих, возвращая разговор в нужное ему русло. От чего же Удивился Мартонкс. Логично, что ей не захотелось отстраивать его заново. Хотя, если признаться, я тоже немного одивлён. Она отдала участок за бесценок, даже не пытаясь выторговать себе более выгодные условия. Ну да ладно, больше останется на развитие города. На этом он встал с диванчика. Был рад вас видеть, господа, но мне пора. Раяльник провёл его взглядом и допил остывший кофе. Мэры можно было вычеркивать из списка подозреваемых, а вот к миссис Берт появилось еще больше вопросов.